Глава 36. Примирение богов. Демоны сваливали не толпой, а по одному, так же, как и вселялись в меня. Первым сбежал демон злобы, напоследок он злобно буркнул. «Еще увидимся, немой! Берегись, я тебя припомню, что ты мне кровушки попить не дал!» Вторым удалился демон коварства, уходя он посоветовал. «Ты все же поменьше доверяй всяким потусторонним сущностям, немой!» Ну что ты как ребенок! Понятно же было, что мы все равно тебя наепём. Не расстраивайся. В следующий раз умнее будешь. Третьим свалил демон жадности. Я услышал, как он ворчит себе под нос. Даже до княжеской казны не добрался. Позорище, голодьба! В таких вселяться только время зря терять. И тут я почувствовал, что понемногу могу шевелиться. Прислушался к себе и понял, в чём дело. Оказывается, демон жадности по старой привычке уволок с собой демона Лени. Тот напоследок ничего не сказал, только тяжело вздыхал и сопел. Наверное, снова уснул. «А мне понравилось внутри тебя, немой», – прошелестел демон Лести. «В сущности, ты хороший парень. Я бы остался, но не бросать же товарищей». С этими словами он тоже исчез, оставив в душе поганый горький привкус. «Ты не обижайся, не мой. проворковал демон лжи. Тот самый гад, что уговорил меня вселить демонов в себя. «Сам понимаешь», — продолжил он, — «нас, демонов, человеческими мерками мерить нельзя. Мы другие сущности и ведем себя по-другому». «Бля! Да я вас человеческой меркой мерить и не собирался! Пусть вас грыбовщик меряет после того, как я до вас доберусь!» Змей заторопился к выходу. Я буквально чувствовал, как шуршит по моим потрохам его чешуя, но мне было похеру. Я пытался повернуть голову. Это мне удалось, и я увидел лежавшего на песке Бажена. Сначала мне показалось, что Святоша без сознания или умер, но потом я увидел, как его правая рука медленно тянется к выпавшему из нее кресту. Вот пухлые пальцы Святоши обхватили крест. Желтый металл сверкнул на солнце. Бажен поднял лицо к небу и что-то зашептал. «Ипать! Он же богов призывает!» Ну правильно, кто еще справится с кощеем, если не мой, облажался. Вот только если боги убьют кощея, то и Глашка не выживет. Я посмотрел на Глашку, она стояла, раскинув руки в стороны и закрыв глаза. Лицо у нее было теперь свое, молодое, и на этом молодом лице было написано такое наслаждение, как будто она не демонов пожирала, а угощалась райским нектаром не меньше. На Глашка не обращала никакого внимания. а он все шептал, вознося крест к осеннему небу. Я пополз к святоше, руки и ноги еще не слушались, их сковывали оставшиеся демоны, но с каждым вышедшим из меня демоном движения давались все легче и легче. «Да!» – вскрикнула Глашка, я снова обернулся на нее. Она как будто стала выше ростом, в лице Глажки проступала грозная сила, делая его невозможно красивым. И еще я увидел, как Сытин схватился за рукоять шпаги, Узкий клинок тускло блеснул в дневном свете. «Сука, он же убьет Глашку!» Я хрипло закричал и поднялся на колени. На большее не хватило сил. Глашка открыла один глаз и небрежно махнула рукой в сторону Сытина. Сытин, словно брошенная кукла, покатился по песку. «Я же велела тебя утихнуть, колдун!» Звонким голосом сказала Глашка. Казарские воины бросились было к месту схватки, но застыли под холодным взглядом Кощея. Я снова пополз к Бажену. Ползти на коленях получалось намного быстрее, чем на животе. Я уже почти добрался до святоши и приготовился выбить крест из его руки. Пусть лучше кощей уйдет живым, и Глашка тоже. Тогда у меня будет шанс ее спасти. Но в этот момент в небе послышался треск, словно разрывали на куски гигантское трепичное полотно. Я запрокинул голову и увидел, как рвется небо. И я ни хера не преувеличиваю. Небо действительно разрывало на части. Облачная пелена разлеталась кусками, из-под нее проступала глубокая прозрачная синева. Но синева тут же расползалась по швам, и в разрывах я увидел угольно-черную пустоту. В ней даже звезд не было. По ушам резанул визг, Это люди у костров кричали от ужаса. Я мог их понять. У них на глазах рушилось нахрен мироздание. «Я, пожалуй, тоже пойду», – пробормотал внутри меня демон коварства и быстро шмыгнул наружу. Я вскочил с земли и подхватил меч. А с угольно-черного неба уже падала ослепительно-белая молния. Своей грудью я заслонил глажку. Молния летела прямо в меня. Я понял, что мне приходит пиздец. И просил только об одном, чтобы гнев богов не зацепил глажку. «Отойди, не мой! Раздался над ухом насмешливый звонкий голос. Сильная рука небрежно оттолкнула меня. Я снова упал на траву и увидел... как молния бьет прямо в Глашкину грудь, прикрытую тонкой рубахой. Молния разлетелась огненными брызгами, а Глашка рассмеялась. «Ты решил, что сможешь потягаться со мной, Перун?» – закричала она, подняв лицо к небу. «Так приходи сам, а не молниями швыряйся!» И Перун пришел. Он возник словно из воздуха, в серой домотканной рубахе и в лаптях, только в руках у него был сверкающий меч. Этим мечом Бог, не говоря ни единого слова, полоснул Глашку сверху вниз. Глашка вскинула руку и кулаком отбила сияющее лезвие. Глаза ее налились кровью. Вот с тебя я и начну, молокосос, прорычала она в лицо Перуну. А закончу теми, кто бросил меня здесь. Трусы, которые убегают и прячутся, недостойны быть богами. Бог снова взмахнул мечом, и тут между ним и кощеем скользнула гибкая дымчатая тень. Огромный барс поднялся на дыбы и принял на себя удар божественного меча. Сверкающее лезвие хрустнуло и обломилось. Барс зарычал, отряхнулся и превратился в бога Тенгри. И пать, а он-то здесь откуда? Тенгри тем временем мимоходом коснулся Глашкиной щеки, и Глашка замерла, словно вкопанная. Перун отступил на шаг. В его широких крестьянских ладонях между узловатыми пальцами снова возникло ослепительно белое сияние. Тенгрив скинул руку. «Остановись!» – крикнул он Перуну. «Или на этот раз ты хочешь уничтожить мир?» Перун грозно ухмыльнулся. «Я хочу уничтожить мир. А может быть ты, бог пыльных степей и пустынных могил, хочешь его гибели? Это ведь ты выпустил в мир свое исчадие, когда понял, что не сможешь победить меня в честном бою!» Перун кивнул на Кощея: «Взгляни, что он здесь натворил. Он и твой шаман!» «Но я остановлю его, а если ты вздумаешь помешать, то и тебя тоже. Один раз я уже сумел это сделать, сумею снова». Огромная шаровая молния разгорелась в его руках. Перун замахнулся, чтобы швырнуть этот огненный шар в глажку. Я услышал странный грозный гул, похожий на протяжный стон. Казалось, этот звук исходил из самой глубины земной толщи. Земля задрожала, а затем тонкий слой травянистого дерна лопнул, и между богами пролегла узкая трещина. «Стойте! Перестаньте!» Голос, похожий на грохот грозы, перекрыл вопли ужаса. Дух земли выбежал из реки и упал поперек трещины, вцепившись каменными ладонями в ее края. Он словно пытался обратно соединить расступающуюся землю. «Остановись!» – устало повторил Тенгри. «Нам не нужна война. Ты уже победил, молодой Перун. Я здесь не за тем, чтобы воевать с тобой». «А зачем же?» Поинтересовался Перун, комкой огненный шар в ладонях. «Мне нужен ключ», — просто сказал Тенгри. «Ключ от другого мира. Я возьму его, и мы уйдем навсегда, а этот мир останется тебе, вам и людям». В угольно-черном небе послышался свист перепончатых крыльев. От костров донесся вздох. Люди, замершие возле огня, уже боялись кричать. «Над нашими головами появилась золотистая точка и превратилась в трехголовое чудовище. На спине чудовища сидели трое – старик в длинном белом балахоне, яга и княжич Михаил. Я заметил, что княжич держит егу за руку. Чудовище мягко приземлилось рядом с Тенгри. «Всех собрал?» – усмехнулся Перун. «Но если ты затеял обман, это тебе не поможет». «Я знаю», – кивнул Тенгри. И не обманываю тебя. Мы просто уйдем». Перун поднял лохматую бровь. «О каком ключе ты говоришь? Где он?» «Вот». Тенгри показал рукой на кощея. «Он вместил в себя порождение другого мира. Теперь они станут нашими проводниками. Сердце у меня ушло в пятки. Это проклятый Тенгри специально все подстроил. Он выпустил кощей и натравил его на меня. А когда со мной ничего не вышло, подсказал ему украсть у меня глажку». Этот древний бог знал, что я не отступлю и буду искать способ ее спасти. Знал, что я подамся на уговоры демонов и вытащу их из темницы. Я зарычал от злости, схватил с травы свой меч и бросился на древнего хитрого бога. Хотел броситься, но сзади меня схватили за плечи. Я оглянулся, пытаясь вырваться. Меня крепко держали за руки сытины Бажен. Успокойся, не мой хан, сказал Тенгри. Я не заберу ее. Он сунул руку в карман и тут же вытащил ее обратно. Раскрыл ладонь. На ладони лежал маленький слиток из желтого металла с красноватым отливом. Первородное золото. Усмехнулся Тенгри и протянул ладонь к ощею. «Иди сюда». Я увидел, как меняется лицо глажки. Оно словно подернулось темной пеленой, дрогнуло и поплыло. Черная марева, отдаленно напоминающая фигуру человека, выходило из глажки. Вот черная фигура совсем отделилась от нее и повисла, не касаясь земли. Глашка начала падать, но Тенгри мягко подхватил ее. «Держи ее, мой. позвал он. Я почувствовал, что руки друзей отпустили меня, и рванулся к Глашке. Принял на руки ее теплое тело, прижался щекой к губам и ощутил дыхание. «Жива!» «Прости, не мой, сказал Тенгри. «Другого выхода у нас не было. Только умирать в забвении». а умирать тяжело даже богам. Он поднес ладонь ко рту и проглотил желтый металлический слиток. Темная фигура колыхнулась и стала впитываться в тело древнего бога. Глаза тенгри сверкнули красноватым блеском и снова стали серыми. Он насмешливо прищурился. «Мне, не мой, даже отблагодарить тебя нечем. Вот такой вот я нищий бог». «Да ладно», – с трудом ответил я, – «сочтемся еще». Я по-прежнему держал глажку на руках. Кто-то дернул меня за рукав. Я обернулся и увидел Бажена. Как она не мой? – озабоченно спросил Святоша. Дышит, ответил я. Давай несем ее к костру, предложил Бажен. Я посмотрю, что можно сделать. С ней все будет хорошо, улыбнулся Тенгри. Не беспокойся. Уж это я должен для вас сделать. Спасибо, кивнул я. Тенгри подошел к крылатому трехголовому чудовищу. Княжич Михаил спрыгнул на землю, освобождая место для Бога. Егу княжич все так же держал за руку. Ты с нами? спросил Егу Тенгри. Ега опустила голову. Тенгри оценивающе взглянул на княжича, но ничего ему не сказал. Вместо этого Бог снова обратился к Еге. Благодаря тебе мы выжили после поражения. Думаю, будет правильно, если ты сама выберешь, уходить с нами или остаться здесь. «Но даже если останешься, жизнь твоя будет такой же долгой, как если бы ты по-прежнему служила нам. На это моего могущества хватит». «Спасибо», — еле слышно отозвалась Яга. «А чтобы дар не стал для тебя проклятием», — добавил Тенгри, «ты сможешь делиться им с теми, кого выберешь сама». Ега вскинула голову, глаза ее сверкнули. Она оперлась на руку княжича и сошла со спины дракона. Тенгри уселся на ее место. «Прощайте!» Весело крикнул он нам и взмахнул рукой. Старик в белом балахоне не пошевелился, он даже глаз не открыл. Медитировал, наверное, бля. Хорошо быть богом, по большому счету тебя вообще ничего не пьет. Трехголовый дракон выдохнул струйки огня, взмахнул перепончатыми крыльями и легко взмыл в небо. Золотистая точка нырнула в угольно-черный разрыв и пропала из вида. Разрыв сам собой затянулся серыми облаками. Перун проводил взглядом улетающих старых богов, расправил плечи и довольно крякнул: "Не мой", весело сказал он. "Я говорил, чтобы вы меня больше не дергали, обещал испепелить нахер". Я пожал плечами. Мне уже было все равно. Ну, обещал. Забудь", коротко хохотнул Перун. За такую помощь дергай сколько хочешь. Он перевел взгляд на лицо Глашки. Это ведь ты ее спас, мой. Если бы не ты, испепелил бы я кощей вместе с демонами. И не видать Тенгри другого мира. Думаешь, моему мечу так легко противостоять? Тут нужно кое-что посильнее силы». То же самое мне говорил и Тенгри, и старик в белом балахоне, и еще кто-то, не помню. «Что?» – спросил я, чувствую себя круглым дураком. «Любовь!» – ухмыльнулся Перун. Он, наконец, выпустил из рук свою шаровую молнию. Молния повисла в воздухе, расширилась и превратилась в портал с горящими краями. Перун влез в него, высунул голову и добавил. «Вы, как я погляжу, и сами нехерово справляетесь. Но если что, зови, не стесняйся». «И это...» Бог почесал широкой пятернёй в затылке. «Вина мне пришли, бочонок. Того, болотного. А то все вокруг пьют, а я что же?» Портал закрылся с оглушительным хлопком. я увидел как дрогнули глашки на реснице она открыла глаза не мой прошептала глашка и улыбнулась где я холодно сейчас я бегом поднес ее к костру осторожно опустил на одеяло глаш ты помнишь что нибудь нет она испуганно посмотрела на меня я заснула да мне что то снилось но я ничего не помню я погладил ее по голове да просто заснула А теперь уже все в порядке. Яга с княжичем подошли к костру. Ега улыбнулась Глажке. Привет! Будем дружить. Глашка взглянула на меня. Я кивнул. Это Яга, знакомая княжича Михаила. Княжич гордо вскинул голову. В коротком взгляде Еги промелькнула благодарность. Ты снова похож на себя, не мой, сказал мышь. Он как ни в чем не бывало, сидел возле костра, протянув лапы к огню, грелся, бля. «Мышь!» – заорал я. «Откуда ты взялся? Вы же с князем!» Тут я вспомнил про княжича и прикусил язык. «Знаешь», – задумчиво продолжил мышь, – «мне кажется, возврат к прежнему состоянию не пошел тебе на пользу. Ты кричишь, словно рыночный торговец». Мышь отряхнул бока и повернулся к огню жопой. «Я думаю, что путь духовного развития должен быть постепенным и неторопливым. Только тогда в нем будет прок». «Мышь!» Я уже не орал, а шипел, бросая на философа грозные взгляды. Как ты здесь оказался? Мышь пожал плечами. Вынырнул из реки, увидел, что вы договариваетесь с богами, и пошел к огню, чтобы обсушиться, поскольку предотвратить гибель мира не в моих силах. Я решил хотя бы избежать смерти от простуды. Каждый должен делать то, что может. Бля, ненавижу философию. Не мой, хмурис спросил меня княжич: "А где отец?" Я беспомощно оглянулся на Сытина. Сытин ехидно улыбнулся, быстрым шагом подошел к реке и хлопнул по воде ладонью. Послышался громкий всплеск. Из воды показалась огромная бурая голова с широкой лягушачьей пастью. «Уже все?» – проквакала голова. «Теперь можно, да?» – Сытин махнул рукой. «Можно, Хлюпень, выпускай!» «Слава богам!» – шумно вздохнул Хлюпень. «Он уже все выпил, а теперь проснулся и еще требует бузит!» Рядом с водяником, словно поплавок, вынырнул остроконечный посеребрённый шлем. Под шлемом блаженно ухмылялось лицо князя Всеволода. «О, не немой!» – воскликнул князь, увидев меня. «У тебя выпить есть? А то у водяников закончилось!» «Не закончилось! Просто кое-кто все выжрал!» Возмущенно квакнул хлюп и не скрылся под водой. Князь Всеволод икнул и понизил голос. «Ух, и русалки там хлюпня, Просто красавицы!» «Только, Серах, ничего не говори!» и «Это, вылезьте, помоги!» «А то замерз я что-то!» Я протянул князю руку и помог выбраться на берег. Повернулся, чтобы пропустить его к костру. И тут меня в очередной раз чуть не сбил с ног сумасшедший вихрь. Ханская дочь Серах бросилась на грудь князю Всеволоду. Она плакала, смеялась и колотила кулаками по кольчуге, с которой струями стекала холодная речная вода. «Я думала, ты утонул!» – вскрикивала Серах. «Я оставил меня одну! Никогда тебе этого не прощу, слышишь? Никогда!» А князь все лотни неуклюже обнимал ее за плечи. Лицо у него было глупое и счастливое. Оно с красной, бля! Вокруг как-то сразу посветлело. Я поднял глаза. С облачного неба на измученную землю сыпал пушистый снег. Легкие хлопья танцевали над огнем, тонули в воде и перьями сказочных птиц, садились на желтую мокрую траву. Начиналась зима. Читал Егор Федотов.